Глава 2. Основы индустрии игр. Самый важный навык, которым вы можете обладать как участник рынка, это готовность изменить свой ход мышления. Торстен Слок, главный международный экономист Deutsche Bank. Общие выводы из сферы компьютерных игр сводятся лишь к тому, что создание игр сложно и непредсказуемо, а успеха добиться практически невозможно. Это удаётся лишь единицам. Конечно, это правда, что создание крупного проекта обходится дорого, потому что это по сути конечный продукт. Для завершения разработки игр требуется несколько лет, и в процессе создания могут принимать участие тысячи людей. Затратам на разработку, маркетинг и распространение сопутствуют общие расходы. На создание такой игры, как GTA 5, ушло около 6 лет, и она обошлась издателю Take-Two Interactive примерно в 260 миллионов долларов. примерно поровну распределённых между расходами на разработку и маркетинг. Бюджеты проектов с сопоставимой стоимостью производства составляют тут от 50 до 150 миллионов долларов. Разработка игр такого масштаба не для слабонервных. В интервью председатель управления, генеральный директор Take-Two, Штраус Зельник недвусмысленно высказался об отрасли. Это дорогостоящий бизнес и список рисков прямое тому доказательство. То же самое относится и к затратам на разработку для небольших независимых студий. Расходы, выраженные в долларах, могут показаться не слишком значительными. Но деньги не единственный способ выразить стоимость. Инди-разработчики тратят годы жизни и все доступные ресурсы для реализации своего творческого замысла. Такой подход позволил создать некоторые из наиболее признанных критиками игр, в том числе Super Meat Boy, Stardew Valley, Shovel Knight. Брейд, Физ и многие другие. Упущенные возможности, связанные с застоем в карьерном росте это лишь одна из жертв, на которые идут инди-разработчики. Есть и другие, менее очевидные, например, кризис в личных отношениях. В истории индустрии лишь несколько дорогостоящих и сравнительно небольших проектов принесли огромную отдачу. Возможно, это не было изначальной целью небольших студий, но осознание реальности приходит тогда, когда приходят счета за аренду. При таком масштабе финансовые обязательства, взятые на себя этими независимыми творческими работниками, не идут ни в какое сравнение с обязательствами, взятыми крупными издателями. Однако расходы в отношении первых больше. Успех индустрии, который основывается на популярности отдельных продуктов, это ещё один важный аспект бизнеса компьютерных игр. Популярные игры приносят непропорционально больший доход, чем их непосредственные аналоги. Согласно анализу распределения доходов по нескольким классическим жанрам на консолях, на 10 лучших игр приходится более 90% потребительских расходов. В 2018 году FIFA 18 стала самой продаваемой игрой в спортивной категории на консолях и принесла 723 млн долларов из более чем 2 млрд долларов для всей первой десятки, то есть доходы от одной игры составили 28% от всех доходов отрасли. В категории гонки самые большие продажи пришлись на Gran Turismo 2 с остатчи 14 миллионами долларов, что составило 22%. В жанре файтинга Super Smash Bros. Ultimate доминировала со 190 -ми миллионам долларов. Это 57%, а среди RPG Monster Hunter World собрал 264 миллиона долларов или 45% дохода. В то же время доход каждой десятой по списку игры в перечисленных жанрах составлял менее 2% от общей прибыли. Иными словами, на каждую выдающуюся игру приходится десятки игр, не оправдавших ожидания. Аспект публикации игр, в котором победитель получает больше всего, означает, что организация либо действительно преуспевает, либо умирает. Даже крупные компании не застрахованы от неудач. В 2007 году THQ сообщила о доходах более чем в 1 млрд долларов и считалась одним из ведущих издателей наряду с Electronic Arts, Activision, Blizzard, Take-Two и Ubisoft. К 2013 году THQ была исключена из списка и распродана по частям. И этот пример не единственный, даже в эпоху быстрого роста и успеха, наступившую в отрасли. В последние годы увольнения и банкротства регулярно происходили даже среди компаний самого высокого уровня, включая Lionhead Studios, LucasArts и Sega. Сезонность это третья составляющая экономической динамики отрасли, так исторически сложилось, что основная часть продаж приходится на последние 2 месяца года. На основе ежемесячных данных о продажах программного обеспечения, представленных NPD за период с 2006 по 2018 год, Мы можем подсчитать, что на ноябрь и декабрь вместе взяты в среднем приходится 41% всего годового объёма продаж в Соединённых Штатах. В течение короткого периода времени издатели игр должны исполнить свои обещания как перед потребителями, так и перед инвесторами, что ещё больше усугубляет динамику отрасли выигры или умри, поскольку вынуждает их конкурировать за маркетинговые расходы. В преддверии сезона отпусков издатели соревнуются за внимание потребителей. эти маркетинговые усилия значительно увеличивают затраты, следовательно создают необходимость продавать больше единиц, чтобы покрыть эти расходы и получить прибыль. Четвертый фактор, влияющий на общий профиль рисков, заключается в том, что ни одна компания понятия не имеет, действительно ли после всех усилий игра будет хорошо продаваться. Неопределенность спроса представляет собой серьезную проблему. Издатели, которые, которые, которые, которые, Владельцы платформы розничной торговли должны взять на себя серьёзные финансовые обязательства по продвижению и дистрибуции задолго до выхода самой игры. Но нельзя знать наперёд, что будет стимулировать потребительский спрос или как будет выглядеть конкурентная среда к тому времени, когда игра наконец появится на рынке. В ней может быть много ошибок и багов, ну или просто критики холодно встретят новый продукт. Наконец, бизнес видеоигр это индустрия, зависящая от платформ. В простом экономическом плане разработчики ходят по лезвию ножа. Компьютерные комплектующие продаются с убытком, и только за счёт продажи программного обеспечения и периферийного оборудования владельцы платформ окупают эти инвестиции и со временем получают прибыль. Следовательно, крайне важно, чтобы производители платформ быстро создали достаточно большую базу, чтобы привлечь разработчиков контента. Например, когда Microsoft впервые запустила Xbox в 2001 году, она понесла убытки в размере 250 долларов за единицу товара, чтобы быстро продать как можно больше устройств и убедить разработчиков создавать игры для своей недавно выпущенной консоли. На рынке сейчас активны лишь несколько платформ, поэтому любые начинающие конкуренты сталкиваются с высоким порогом входа. Такие барьеры также ограничивают разработчиков контента в переговорах об издательских сделках, потому что Существует мало возможностей для манёвра. Компании вроде Microsoft могут оправдать подобные инвестиции высоким доходом, который они получат от продажи игр. Более того, производители оборудования, как правило, выпускают новое поколение платформ каждые 5-7 лет, что постоянно меняет ландшафт и заставляет владельцев платформ заново выстраивать свою долю рынка. В совокупности эти различные аспекты приводят к экономическим изменениям, которые сосредоточены на высоких инвестициях В высоком риске и высокой прибыли. Такая динамика в прошлом представляла собой естественный барьер вхождения для многих начинающих участников отрасли, и, возможно, именно она привела к тому, что видеоигры остались аутсайдерами в глобальной индустрии развлечений. Графики вы найдёте в PDF-приложении. Интерактивные развлечения впервые предстали как производная группа продуктов. Аналитики рассматривали их как своего рода игрушку, а скептики вовсе воспринимали как причуду. В таком скептицизме во многом виновата сама сфера компьютерных игр. Маркетологи позиционировали свои продукты как возможность играть в комфорте, в пределах собственной гостиной и вдали от убогих залов игровых автоматов. Крупные розничные торговцы размещают видеоигры в отделах игрушек и выставляют их технические возможности и развлекательную ценность как ключевые коммерческие аргументы. Для финансовых аналитиков, таких как Хэл Фогель, Технология микроэлектронных чипов позволила разработчикам игр удобно и недорого преобразовывать обычные телевизионные экраны в игровые поля с исключительными возможностями. Подобный акцент на вычислительной мощности и зрелищности имитировал маркетинговую стратегию игровых автоматов, где потребителей привлекает графика. К руководителям пришло осознание, что аудиторию в первую очередь привлекает возможность играть на консолях, похожих на игровые автоматы, не выходя из дома. В конечном счёте это привело индустрию, её наиболее успешных представителей, таких как Atari, к модели поведения, при которой комплектующие компьютера значили больше, чем программное обеспечение. Поначалу большинство организаций выделяло относительно мало ресурсов на разработку оригинального программного обеспечения. Команды ранней разработки состояли из знаёмных программистов, на которых возлагали задачу создавать игры, работающие в конкретных технических рамках. Вскоре после успеха Atari состоялась презентация консоли Pong, которая сначала была в виде игрового автомата. Кроме того, не менее 75 других компаний выпустили собственные версии игры в жанре тенниса, изначально установленной на устройство. В сочетании с динамикой потребительского спроса контент был в значительной степени товаром, а не стратегическим дифференциатором. Чтобы конкурировать с множеством игровых консолей, лидер рынка Atari перешёл к производству программируемых устройств. Такой подход, при котором у игрока есть возможность на одном устройстве играть в несколько игр, которые хранятся на отдельно продаваемых картриджах, в конечном итоге стал основной бизнес-моделью в компаниях разработчиков. Производители оборудования отказались от попыток имитировать игровые автоматы с хорошей графикой и вместо этого переключились на расширение ассортимента и увеличение доступности игр. В своём рекламном сообщении представители Atari подчёркивали, что ни одна другая компания не может предложить вам столько картриджей с играми, как Atari. К слову, другие компании, такие как Fairchild, RCA, National Semiconductor, GE и Coleco, придерживались аналогичной стратегии. К сожалению, это привело к хаосу, так как одновременно стали доступны устройства, поддерживающие только одну игру. и устройства, поддерживающие картриджи с играми. С ростом числа компаний, конкурирующих за долю рынка, каждая из которых предлагает своё собственное оборудование и более или менее недифференцированный контент, потребители начали путаться. Несмотря на это, сильное подводное течение в более широкой компьютерной индустрии удерживало перенасыщенный устройствами рынок на плаву. Внезапное появление такого большого числа участников отчасти стало результатом расширившегося предложение, поскольку в то время определяющей потребительской технологией были компьютеры. Apple Computer заработала с продаж 1 млрд долларов и стала первой на рынке компаний, производящей ПК. Её конкурент Microsoft заработал значительно более скромные 34 млн долларов. Компания разрослась до 200 сотрудников и начала свою международную экспансию, открыв офисы в Европе. Colico Industries пережила огромный финансовый рост с объёмом продаж в 510 млн долларов. Asan Micro Systems, основанная ранее в том же году, заработала 8 млн долларов. Все эти компании в конечном итоге приобретут большое значение, как и множество других технологических и компьютерных фирм, основанных примерно в то же время, включая Autodesk, Compaq, Electronic Arts, Silicon Graphics, Origin Systems. которые позже разработают чрезвычайно популярную игру «Ультима» и «Лукас Артс». Индустрия осталась в выигрыше благодаря импульсу, который задал компьютерный бизнес. Неизбежная встряска последовала только в конце 1970-х. Потребители устали от обилия одних и тех же впечатлений. Это вынудило разработчиков игр переключиться на эксклюзивный контент в качестве главного конкурентного преимущества. Чтобы сохранить свои позиции, Атари приняла новую стратегию, в которой акцент делался на контенте и агрессивном продвижении самых популярных продуктов: Pac-Man и Space Invaders. Переход к эксклюзивным играм изменил способ создания контента в отрасли. Разработчики, ранее считавшиеся не более чем обычными клерками, осознали ценность своего вклада. В интервью бывший сотрудник Atari Дэвид Крейн рассказал, как однажды после особенно успешного года высшее руководство распространило памятку, в которой раскрывалась информация о полученном доходе от разных игр. По словам Крейна, это показало индивидуальную ценность гейм-дизайнера. В те дни разработка видеоигр лежала на плечах одного человека, который также занимался визуальным дизайном, раскадровками, графикой, музыкальным сопровождением, звуковыми эффектами, отвечал за каждую строчку программного кода и финальное тестирование продукта. Поэтому, когда я увидел, что игры, за которые я нес стопроцентную ответственность, принесли больше 20 миллионов долларов дохода, то, как, наверное, и многие, начал задаваться вопросом, почему я работаю при полной анонимности и получаю всего 20 тысяч долларов. Вскоре после этого Atari обнаружила, что несколько лучших штатных программистов покинули компанию в поисках общественного признания и достойного вознаграждения. Среди уволившихся были четыре разработчика которые впоследствии в 1979 году создали компанию Activision. Став независимыми, творческие сотрудники смогли значительно увеличить свою ценность. Всего за 1 год Activision заработала 66 млн долларов на продаже программного обеспечения производителям. А к 1982 году их прибыль удвоилась. На третьем году своего существования новообразованная компания заработала 300 млн долларов, а интенсивность её роста была намного выше, чем у Atari. А ошеломляющий успех такой бизнес-модели в конечном итоге вынудил Atari и других производителей консолей создать собственную платформу для стороннего программного обеспечения. Это вызвало резкий скачок в развитии отрасли. Всего через 2 года уже более 100 различных студий трудились над созданием контента для популярной игровой приставки Atari. К сожалению, несмотря на первоначальный бум в создании контента, Сочетание безграничного оптимизма в более широкой индустрии программного обеспечения и растущих доходов привело к тому, что руководители Atari приняли неверное решение, переоценив потребительский спрос. После покупки эксклюзивной лицензии на домашнюю консольную версию Pac-Man в 1982 году компания заказала 12 миллионов устройств, в расчёте на то, что привлекательность игры ещё больше расширит существующую базу пользователей Atari до 10 миллионов. Это оказалось грубым просчётом. Компании удалось продать всего 7 млн копий. Неутешительный результат стал для Atari ценным уроком. Некачественный контент и плохие продажи оказывают сильное негативное влияние не только на экономику одной игры, но и на восприятие потребителями платформы в целом. Руководители неожиданно поняли, что необходимо эффективно оценивать риск, связанный с инвестированием в создание контента и учитывать неопределённость спроса. Владельцы платформ приняли стратегию эксклюзивности продукта и начали конкурировать друг с другом, чтобы получить права на эксклюзивную публикацию лучшего издания той или иной игры. Надеясь перехитрить конкурентов, давая большие обещания потребителям, они сделали это без надлежащего контроля качества. Сочетание растущего отсутствия прозрачности со стороны спроса и особо опасных издержек В конечном итоге привело к изменению рынка, которое уничтожило отрасль в 1983 году. Этот запущенный процесс саморазрушения вынудил большинство производителей консолей уйти с рынка. Внезапное снижение потребительского спроса сделало экономику отрасли непривлекательной и придало вес идее о том, что видеоигры не более чем причуда. Именно во время этого исторического упадка на рыночной арене появилась компания Nintendo. В разгар унизительного спада, который заставил многих предположить, что бизнес никогда не восстановится, японский производитель консолей разработал инновационную бизнес-модель, основанную на нескольких взаимосвязанных стратегических компонентах и изменил индустрию. Чтобы отойти от модели рынка, характеризующегося коммунизированным контентом, Nintendo устремилась к высокодифференцированному предложению. Ей удалось сделать это за счёт контроля над тремя ключевыми переменными: качество общего опыта работы с классической NES консолью, эффективное управление дистрибуцией и масштабный маркетинг. NES, NES Nintendo Entertainment System. С самого начала Nintendo следовала максимально возможному стандарту качества. В середине 1980-х множество конкурентов в области разработки как аппаратного, так и программного обеспечения, пытались получить свою долю дохода. В отсутствие каких-либо стандартов, как и следовало ожидать, потребители начали отдаляться. Чтобы избежать перенасыщения, которое так дорого обошлось от Тари, Нинтендо внедрило продуманный контроль качества по всей цепочке поставок. Минору Аракава, основатель Nintendo of America и ее бывший президент, выбрал единственно верный подход – качество превыше количества. Руководители Nintendo как мантру заучивали стратегию компании. Главная цель это игра. Nintendo разработала несколько новых изюминок, чтобы задобрить потребителей. Во-первых, компания учла весь игровой опыт аудитории, чтобы сделать акцент на качество. Когда первая партия консолей вышла с неисправным чипсетом, Nintendo немедленно объявила о полном отзыве своей продукции и потратила миллионы на замену устройств. Затем компания начала выпускать дешёвый журнал без рекламы под названием Nintendo Power, содержащий советы и хитрости для прохождения игр, произведённых командой разработчиков организации. Не стремясь получить какую-либо прибыль от публикации, руководители выпустили и распространили журнал по себестоимости, чтобы в дальнейшем сформировать базу игроков. Продолжая прикладывать усилия, Nintendo также открыла горячую линию, по которой игроки могли обращаться За любой помощью всякий раз, когда застревали на каком-либо уровне. Я признаю, что несколько раз сам звонил по этому номеру в тот день, когда мы с братом застряли где-то в Legend of Zelda, в 10 лет мой английский был довольно плохим, поэтому я едва что-то понял. Откуда мне было знать, что grumble grumble означает, что кто-то голоден, и это положило начало созданию Nintendo Fan Club, информационному бюллетеню который рассылался каждому, кто предоставил гарантийный талон. Помимо акцента разработчиков на качественном игровом процессе, этот многосторонний подход к активному привлечению потребителей проиллюстрировал новую стратегию среди игровых компаний. Фокус Nintendo на качественном контенте также означал контроль игр, которые она предоставляла для своей платформы. В отношениях со сторонними издателями это диктовало строгую программу лицензирования. Получатели лицензии соглашались оплачивать производственные траты, обязывались заказывать как минимум 30 тысяч экземпляров в маркетинговых целях и для распространения в прессе, подписывали двухлетний эксклюзивный контракт на каждую игру, платили от 10 до 20% гонорара и ограничивали себя разработкой максимум 5 игр в год. Чтобы разработчики не перегружали аудиторию посредственным контентом, Nintendo ввела ограничения, которые побуждали их представлять только лучшее. Само собой, суровые условия такого соглашения устраивали не всех. Издатели жаловались, что это ограничивает их возможности зарабатывать деньги на своих собственных творениях, и что Nintendo требует слишком многого. Как сказал основатель Electronic Arts Trip Hawkins, большинство людей в индустрии думали, что Nintendo не сможет добиться успеха. Все полагали, что компания лишь трепичная кукла и протянет на плаву ещё год, а затем пойдёт по пути Atari, Колико и других исчезнувших разработчиков видеоигр. Но взяв на вооружение опыт предшественников Nintendo, удалось продвинуть своё устройство и создать на него спрос, объединив ресурсы с издателями, она превзошла Atari по маркетинговым показателям 50 к 1. Затем Nintendo определила чёткий подход к своим розничным отношениям. Поскольку многие торговцы всё ещё заลิзывали свои финансовые раны после краха отрасли, Nintendo предложила им бесплатно закупать товары в магазинах, платить лишь за те устройства, которые удалось реализовать, без предварительного риска крупные сети изначально были готовы попробовать свои силы точечно на местах и только потом выйти на мировой уровень, когда стратегия оправдает ожидания. Естественно, розничным продавцам предложение компании понравилось. частью этой стратегии, но гораздо менее популярной было стремление Nintendo тщательно контролировать запасы и распределение продуктов. После того, как издатели согласились на условия компании, Nintendo оставила более половины своего арсенала про запас вместо того, чтобы наводнять рынок контентом, как только наметился рост популярности устройства. Производители намеренно отказывались удовлетворять розничный спрос даже когда торговцы буквально стояли на коленях и умоляли. Согласно одному источнику, в 1988 году розничные продавцы заказали около 110 миллионов игр, рассчитывая продать около 45 миллионов единиц. Nintendo продолжила удерживать позиции и отгрузила всего 33 миллиона, к большому огорчению многих ритейлеров. Однако тем самым компания предотвратила перенасыщение, и как мы услышим в главе 3, Преждевременное снижение средних цен продажи, несмотря на первоначальную критику со стороны сторонних издателей и розничных продавцов, стратегия Nintendo сработала на ура. Компания предусмотрительно подписала контракт только с шестью получателями лицензий, которым были предложены лучшие условия, а именно: Namco, Hudson Soft, Taito, Konami, Capcom и Bandai. И что немаловажно, всё это были японские компании. К 1988 году программа сотрудничества со сторонними разработчиками Nintendo насчитывала 50 партнеров. Даже когда в 1989-м компания изменила условия лицензирования, глава одного из держателей лицензии, Масая Накамура из Намка, остался недоволен. «Игровая индустрия еще молода. Я хочу, чтобы ее рост был основательным». Нинтендо монополизирует рынок, что не очень хорошо для будущего индустрии видеоигр, и, как лидер этой индустрии, она должна брать на себя ответственность за все происходящее. Тем не менее, Накамура согласился на новые условия. Другие не согласны, такие как Electronic Arts, в конце концов тоже сдались. Как сказал Хокинс, все американские студии избегали 8-битной Нинтендо и презирали их бизнес-модель. Никто из нас в то время не понимал, что лицензионные сборы могут быть использованы для субсидирования на оборудование и маркетинг, тем самым помогая таким компаниям, как Nintendo, создать клиентскую базу. В последующие десятилетия несколько компаний заняли серьёзные позиции на рынке, скопировав замысел Nintendo. Возрождённый консольный бизнес, насчитывавший почти 100 миллионов купленных устройств, привлёк новых претендентов, каждый из которых обладал собственной стратегией. Sony, например, использовала свой доступ к крупной дистрибьюторской сети в сочетании с объёмом и актуальностью производства компакт-дисков. К слову, компакт-диск, который стимулировал продажи в музыкальной индустрии, где у потребителей появилась возможность заменить свою коллекцию виниловых пластинок и обновить аудиосистемы, быстро вытеснил игровые картриджи с рынка и способствовал снижению затрат. Более того, Sony предложила разработчикам лучшие условия, чем Nintendo. Среди которых было требование к меньшему объёму партий товара, стимулирование более быстрого оборота и, в частности, предложение более низкой стоимости за единицу. В совокупности это позволило Sony завоевать доверие разработчиков, что привело к подписанию эксклюзивного соглашения с несколькими издателями, включая Electronic Arts. Наконец, Microsoft тоже переняла бизнес-стратегию крупных субсидий и маркетинга от Nintendo для запуска своей Xbox в 2001 году. Крупнейший разработчик программного обеспечения потратил 500 миллионов долларов на продвижение. Необходимо было быстро создать клиентскую базу, которая была бы достаточно большой, чтобы крупные компании могли выделить ресурсы на разработку нового устройства. Сегодня на рынок выходят консоли 10-го поколения. PlayStation 5, Xbox Series X должны быть выпущены в конце 2020 года. Таблицу вы найдете в PDF-приложении. К удивлению многих, производство специализированных устройств оказалось устойчивой моделью получения прибыли в условиях продолжающейся цифровизации. И в первой половине 2020 года консольный бизнес по-прежнему насчитывал более 200 миллионов купленных устройств по всему миру. Двусторонняя стратегия платформы Nintendo и акцент на контроле качества контента, дистрибуции и маркетинга стали основой для развития всей отрасли. По словам Хокинса, Nintendo создала новую бизнес-модель, которую используют в своей практике все производители консолей. В центре игровой индустрии находятся разработчики или студии разработки. Это организации, которые создают настоящие игры, и они могут состоять из любого сочетания творческих и технических специалистов, включая программистов, художников и аниматоров, гейм-дизайнеров, игровых продюсеров, профессионалов по созданию музыкального сопровождения и тестировщиков, которые помогают оценить качество игры. Этот сегмент отрасли в целом неоднороден, имеет плоскую структуру и, что самое неприятное, переполнен. По некоторым оценкам, в 2017 году в Соединенных Штатах одновременно существовало около двух с половиной тысяч студий и за последние годы это число, вероятно, выросло. Творческое начало такое, как разработка игры, сопряжено с непропорционально большой долей общего риска, потому что усилия, Затраченные на создание игры могут во многом быть потрачены впустую: разногласия между менеджерами и студией, нарушение денежного потока, изменение экономических условий, появление нового конкурента, смена приоритетов среди владельцев платформ, потребители, привлечённые новыми технологиями или простое невезение. Всё это усугубляет риск, связанный с разработкой интерактивного контента. Одна из самых распространённых угроз для независимых студий Это застой в цикле заработка, который прямо пропорционален количеству проектов. Разработчики, как правило, выступают в качестве подрядчиков, чтобы пополнить резервы и реализовать свои собственные идеи. При ограниченном доступе к капиталу или дистрибуции студии зависят от отношений с одним или несколькими издателями для получения доступа к потребительскому рынку. Творческие работники соревнуются друг с другом, чтобы завоевать расположение других участников цепочки добавленной стоимости. и вывести свой проект на рынок. Такое соотношение сил похоже на ситуацию с исполнителями в музыкальной и киноиндустрии. Мы видим в основном плоскую отраслевую структуру, в которой множество талантливых людей конкурируют за доступ к ресурсам и контрактам, поскольку разработка собственных инструментов, например, физических движков, как правило, обходится слишком дорого, большинство студий полагаются по сути на одни и те же технологии. Следовательно, в работу каждой из них самый ценный вклад вносит её команда квалифицированных специалистов. Гейм-дизайн это сложная творческая разработка, и для его создания требуется множество различных технических навыков. Приобретение, развитие и удержание лучших талантов жизненно важно для успеха предприятия. Самое главное звено студии это её сотрудники. Технические детали, такие как компьютеры, оборудование и инфраструктура, доступны практически любой группе разработчиков. Чтобы дифференцировать и создавать ценность, креативные компании делают акцент на организационных инновациях и, как правило, выстраивают чётко определённую стратегию управления своими сотрудниками. Независимая студия, например, может состоять из нескольких близких друзей, увлечённо работающих над интересным проектом без какого-либо учёта более глобальных деловых стратегий, таких как обеспечение достаточного финансирования, Поиск подходящего рабочего пространства, установление адекватного режима работы, система начисления заработной платы, погашение налогов и обеспечение профессионального развития. Крупные публичные компании, напротив, могут внедрить строгую культуру труда, ориентированную на соблюдение сроков, которые так важны для инвесторов. Поиск баланса между творческими стремлениями и необходимостью работать в более широкой бизнес-среде это сложная задача на любом уровне. то как компания относится к своим работникам или скорее как она формирует структуру своей организации, ключ к привлечению нужных людей. В идеале студии создают привлекательную рабочую среду, тем самым поощряя сотрудничество. Более того, креативная компания создаёт корпоративную культуру, которая предлагает справедливый компромисс между высокими требованиями, часто предъявляемыми к разработчикам, и способностью оказывать влияние на общий творческий процесс. Студии постоянно конкурируют За привлечение талантов. Чаще всего индивидуальность и репутация работодателя имеют решающее значение. Если в студию приходит разработчик с именем, это говорит о многом. Европейская штаб-квартира Blizzard в Версале, к юго-западу от Парижа, представляет собой красивый атриум с крупными статуями главных героев игр компании. Здесь Сара Керриган, королева клинков из серии StarCraft, Встречает вас на пороге корпоративного офиса совершенно другого типа. А в офисе в Ирвине, штат Калифорния, установлена огромная статуя орка. Помимо прекрасной архитектуры рабочих пространств, Blizzard привлекает новые таланты множеством преимуществ. Например, в офисах для сотрудников есть фитнес-залы и медкабинеты. Другие студии делают то же самое. Многочисленные офисы белорусского издательства Wargaming завалены реквизитом и памятными вещами, связанными с танками. В Rockstar Games в Нью-Йорке есть ряд старомодных игровых автоматов, а в офисе Wizards of the Coast развешаны большие плакаты с изображениями произведений искусства из Magic: The Gathering и Dungeons Dragons. Стремление сделать рабочее пространство привлекательным местом продиктовано не только эстетикой, Привлечение различных квалифицированных творческих кадров имеют решающее значение для успеха компаний. Недавнее исследование разнообразия и уровня опыта различных команд разработчиков показало, что один из важнейших факторов, определяющих успех и признание продукта критиками, это кадровый состав студий. Опытные разработчики, инженеры и игровые продюсеры с проверенным послужным списком, умеющие работать в команде, добиваются лучших результатов, вопреки идее о том, что развитие должно быть стандартизированным или единообразным. Объединение различных навыков и разнообразного опыта так называемых когнитивно-разнородных групп, как правило, приводит к успеху. Было проведено исследование, охватившее 139 727 человек, которые суммарно за 30 лет в отрасли работали на 12 422 производственные команды. Результаты показали, что команды, скорее всего, будут творчески успешными, когда их когнитивно разнородные группы имеют точки соприкосновения. Если объединить людей с разными способностями и готовностью к сотрудничеству, шансы на успех возрастут. Критики, как правило, одобряют те продукты, которые были разработаны в сплочённых группах, объединённых общей идеей, что в свою очередь требует организации квалифицированного кадрового состава. Результаты исследования расходятся с ранее упомянутой сказкой об одиноком гении. Вывод специалистов таков, что стили и навыки становятся значимыми элементами в реализации творческого потенциала именно группы, а не отдельные лица создают, утверждают и вносят правки в проекты. Тем не менее, не все работники ценятся одинаково. Процесс сохранения баланса между работой и личной жизнью, формирование общей мобильности рабочей силы остаётся в значительной степени непрозрачным и малопонятным. Растущий объём литературы, написанной в основном из-за плохих условий труда творческих сотрудников, обеспечивает большую прозрачность такого типа занятости в отрасли и связанных с этим перспектив карьерного роста. Опрос о заработной плате показал, что несмотря на очевидность влияния на творческое видение гейм-дизайнеров, вряд ли можно назвать самыми высокооплачиваемыми людьми. В том или ином проекте у игровых продюсеров карьерный рост гораздо перспективнее. Это искажает процесс распределения талантов. Многие неопытные люди находятся внизу, а ограниченное число авторитетных и высокопоставленных сотрудников наверху. Такая реальность вынуждает студии идти на хитрости ради привлечения работников с необходимыми компетенциями. Студия Naughty Dog, например, гордится своими чрезвычайно качественными проектами, такими как Uncharted и The Last of Us. Обе франшизы успешны и стоят сотни миллионов долларов. Однако студия также известна своей адской атмосферой в самый разгар работы над проектом, то есть к заключительным этапам перед крайним сроком сдачи, в течение которого разработчики трудятся более 100 часов в неделю и зачастую спят прямо в офисе. В погоне за такими высокими стандартами студия неизбежно требует от своих сотрудников полной отдачи. И поэтому зачастую выходит далеко за рамки обычного предложения высокой заработной платы. В случае с Naughty Dog компания гордится неортодоксальным процессом разработки, который исключает звено игровых продюсеров. Выравнивая организационную структуру, студия даёт сотрудникам возможность вложить больше усилий в конечный продукт и повышает их чувство сопричастности. Вместо того, чтобы использовать менеджеров как посредников, Программисты могут напрямую обращаться к ведущим дизайнерам, чтобы обсудить детали и предложения. Многие сотрудники такой компромисс между напряжёнными рабочими часами в преддверии выпуска и повышенным чувством сопричастности считают справедливым. Например, определяющей считается способность команды придумать инновационную идею для игры, качественно работать в процессе разработки и наконец завершить проект вовремя. Кроме того, предыдущий опыт работы с проектами определённой направленности зачастую является минимальным требованием к сотрудникам, а вот работа над конкретной игрой или с конкретным известным в отрасли человеком может существенно повысить профессиональный уровень. Хотя подходы в студиях отличаются, успешное развитие это результат объединения квалифицированных опытных сотрудников, которые полны различных идей в условиях постоянно меняющейся технологической среды. и изменения потребительского спроса. В дополнение к найму студия гарантирует, что она не берёт на себя те обязательства по проектам, которые не может выполнить из-за замкнутого внутреннего процесса. На основе конкретной оценки разработчик сам решает, стоит ли разрывать круг и перейти к следующему этапу, чтобы обеспечить надлежащее распределение бюджета. Этот процесс защищает от неопределённости спроса, поскольку рыночные условия могут измениться прямо в ходе работы над проектом. Полная сфокусированность разработчика на проекте, конечно, важна. Однако она также может оказаться и стратегической слабостью, поскольку значительная доля ресурсов будет зависеть от результата. Этот процесс сильно снижает способность студии принимать решения на основе текущей отраслевой информации, что способно нанести ущерб организации, когда меняются предпочтения потребителей, конкурент выпускает похожее предложение, ключевые конструктивные особенности устаревают. или происходит технологический изменение. Несмотря на общую интуитивную логику в этом процессе, по-прежнему значительная часть финансовых средств выделяется на один этап распределение, вы найдёте в PDF приложении. Потратив около 10% общего бюджета на то, чтобы решить, как вести проект и стоит ли вообще продолжать работу, компания переходит к так называемому вертикальному срезу, который должен убедить инвесторов нажать на спусковой крючок и вложить оставшуюся часть инвестиций. Название как бы намекает на практику анализа каждого из необходимых компонентов на основе поперечного среза, как у дерева. Само анализ может включать в себя, например, базу данных, игровой движок и пользовательский интерфейс. Вертикальный срез часто также вызывает споры, поскольку разработчик может утверждать, что пока не ясно, Какой будет основная часть работы над игровыми свойствами, ведь это невозможно определить на ранних стадиях создания игрового контента. Тем не менее, это обычная часть общего процесса оценки игры, которую важно провести прежде, чем тратить оставшиеся 80% бюджета на фактическое создание и завершение проекта. Поиск подводных камней подталкивает студию отдельно выделять ресурсы на завершение проекта. Это снижает риск за счёт создания определённой группы талантов, которая, как мы надеемся, обеспечит необходимое разнообразие усилий и результатов издателей игр. Издатели, как правило, отвечают за маркетинг, финансовый анализ, капиталовложения, бухгалтерский учёт, отношения с инвесторами, поиск кадров, информационные технологии, операции и другие задачи, которые выходят за рамки творческого процесса. Следовательно, такой тип компаний сосредотачивает усилия на выявлении масштабируемых аспектов в своём бизнесе и снижении затрат. Так сложилось, что циклы разработки крупных игр по своим денежным и временным затратам аналогичны тем ресурсам, которые необходимы для производства фильмов в Голливуде, и, по словам Дмитрия Уильямса, имеют элементы схожие как с выпуском продукции на видеокассетах, так и с книгоиздательской деятельностью. Это обязывает организацию к крупным долгосрочным инвестициям. Издатели игр формулируют конкретные стратегии для решения тех проблем, ради решения которых их звено и существует. Например, Electronic Arts удалось получить лицензии на многие крупные спортивные франшизы, что позволило ей снизить неопределённость спроса и сделать ежегодные продажи более предсказуемыми. Activision Blizzard напротив, фокусируется на нескольких разных играх в разных жанрах. Такой широкий охват позволяет компании использовать свою интеллектуальную собственность и выпускать игры по категориям, тем самым максимально расширяя базу игроков и распределяя риски за счёт диверсификации портфеля. Таблицу окупаемости вы найдёте в PDF-приложении. С одной стороны, издатели бьются над снижением риска для своего портфеля, а с другой принимают решения касательно правильного определения и агрессивного инвестирования в потенциальный прорыв. Ещё больше усугубляет риск постоянно растущая стоимость разработки для нового поколения оборудования. Частично сводя на нет увеличение расходов потребителей, которое происходит с каждым выходом нового поколения консолей, аппаратное обеспечение становится всё более сложным и, следовательно, дорогим. Это в итоге равносильно повышению порога входа для новичков и представляет собой преимущество для тех сотрудников, которые уже занимают должности. Крупномасштабный выпуск игр обходится дорого. Производители вынуждены вкладывать всё больше капитала в свои усилия по нескольким причинам. Издатели подписывают соглашения о дистрибуции с розничными торговцами задолго до того, как разработка игры будет закончена, чтобы гарантированно получить места на полках самых лучших магазинов и заручиться одобрением розничных партнёров, которых, как мы услышим далее, немного. Издатели игр готовы терпеть большие расходы иногда даже за несколько лет до выхода самой игры. Всё это вынуждает их соблюдать жёсткие сроки. Поскольку разработка такого масштаба занимает годы, практически невозможно завершить работу над проектом так, как это планировалось изначально. На последних стадиях, чтобы уложиться в срок, издатель тратит дополнительную сумму денег на сверхурочную работу и найм дополнительных сотрудников. Возможно, самый главный фактор риска для капитала Это увеличение затрат на разработку каждого нового поколения оборудования в сочетании с относительной устойчивостью цен. Например, стоимость разработки и исследования игры на 128-битных устройствах составляла около 750 тысяч долларов. В следующем цикле этот показатель вырос почти до 3 миллионов долларов, а производство для последующего поколения аппаратного обеспечения в среднем стоило около 20 миллионов долларов, поскольку цена – которую потребитель готов заплатить в розницу за новую игру не возросла, компаниям пришлось скорректировать свою стратегию и ограничить количество выпускаемых ими изданий. Из-за этого шансы на крупный куш снижаются. Чтобы создать популярную франшизу, особенно в индустрии, которая держится на популярности отдельных продуктов, компаниям приходится вкладывать больше денег в меньшее количество проектов. Эти инвестиции увеличивают риск и сокращают временные рамки, в течение которых можно окупить затраты, так как необходимо инвестировать в маркетинг, чтобы увеличить охват перед выходом игры. Подобные усилия по созданию шума вокруг релиза особенно необходимы для тех, кому нужно продать как можно больше копий в сжатые сроки. Поскольку издатели стремятся максимально повысить осведомленность потребителей в преддверии даты выхода игры, надеясь уменьшить неопределенность спроса, они вынуждены тратить на маркетинг огромные суммы денег. Эта головоломка не нова и не уникальна для игрового бизнеса, поскольку объём рекламной деятельности продолжает оставаться ключевым показателем потенциального успеха игры. Издатели игр могут перенимать маркетинговые тактики из других сфер индустрии развлечений. Книжные издательства, например, намеренно выпускают большое количество экземпляров в попытке укрепить предполагаемый успех. По этой причине важно отметить разницу между прямой и сквозной продажами. которая указывает фактическое количество единиц, проданных одному каналу, например, магазину, и количество единиц, проданных потребителям соответственно. Стремясь создать шумиху вокруг нового релиза, издатели идут на контакт с прессой, которая может приукрасить и создать у потребителя впечатление, что компания достигла более высокого уровня, чем на самом деле. Через неделю после выхода Call of Duty Black Ops 2 Activision Blizzard на встрече с прессой заявила, что продажи игры составили рекордных 500 млн долларов за 24 часа после релиза. Такая тактика обычно используется компаниями для того, чтобы развеять сомнения розничных дистрибьюторов и в случае выхода на биржу своим успехом привлечь инвесторов. Снижение рисков едва ли не главный пункт в организационной структуре компаний, поскольку успех зависит от тщательного контроля талантов. Инвентаризация интеллектуальной собственности и распределение капитала в крупной компании создаёт несколько уровней. Схему вы найдёте в PDF-приложении. Во время творческого процесса большая компания нанимает ряд студий и поручает каждой из них работу над конкретным проектом. Это способствует созданию обширной базы, каждый участник которой трудится более или менее независимо и имеет возможность развивать свою специализацию. Как только одна студия закончит работу над, например, производством большого проекта, она может передать его другой студии для разработки мобильной версии этой игры. Следующее подразделение компаний это определяемые контентом лейблы. В музыкальной индустрии лейблы специализируются на определённых жанрах и типах контента. Подобная специализация особенно ценна, когда лейбл выходит на рынок, стремится привлечь внимание и получить обратную связь от цензоров. Всё это достигается, например, за счёт создания бренда на основе возможностей компании, которые повышают способность устанавливать более тесные связи с дистрибьюторами, маркетологами, розничными продавцами и другими участниками отрасли. Вместо того, чтобы время от времени выпускать по одной игре, лейбл может предложить своим партнёрам по отрасли большое количество контента. Как правило, это предпочтительный подход, поскольку он позволяет розничным продавцам планировать свои товарно-материальные запасы на год вперед. У лейбла также лучшее положение для проведения переговоров о ценах и льготах. Наконец, на корпоративном уровне компания предлагает широкий спектр услуг и единую структуру отчетности. Это помогает одной команде руководителей определить, какие проекты выполняются вовремя, превышают бюджет, нуждаются в дополнительных ресурсах и так далее. Подразделение также обеспечивает прозрачность для инвесторов. Ведь его основная цель состоит в том, чтобы определить эффективность всей организации в дополнение к управлению и предоставлению необходимых ресурсов. Без проблем, конечно же, не обходится. Сохранение каждого из этих компонентов по отдельности – это ключевая задача компании, но она не всегда осуществима. Сотрудники и корпоративная культура могут сильно отличаться в разных подразделениях. Эти различия иногда становятся причиной возникновения разногласий, Или, как сказал мне один продюсер студии после того, как корпоративный офис переехал на другой адрес, мы работали сверхурочно, чтобы закончить разработку игры, а у корпоративной команды были короткие дни в пятницу. Несмотря на проблемы, этот многоуровневый подход наглядно демонстрирует, как крупные издатели стремятся снизить риски, сохранить контроль над своей продукцией и получить возможность эффективно использовать стратегию экономии, обусловленной ростом объёма производства. Издатели представляют особый тип компаний в традиционной цепочке создания добавленной стоимости. Как посредники между креативщиками и потребителями, издатели, такими, какими мы знаем их сегодня, появились только в начале 1980-х. В частности, одна из компаний, заложивших основу такого подхода, это Electronic Arts. Трипу Хокинсу было 29 лет, когда в 1982 году он основал компанию Imagine Software. После привлечения финансирования в размере 2 млн долларов его приятель из колледжа Бинг Гордон присоединился к тому, что, по их мнению, было будущим интерактивного развлекательного бизнеса. Компания продолжит получать миллиарды долларов дохода и определять роль издателя, объединяя три ключевых компонента: превращение гейм-дизайнеров в знаменитостей, создание специализированного отдела продаж и создание стратегии экономии, обусловленной ростом объёма производства. В то время компании разработчиков были в основном небольшими студиями, которые располагались в гаражах и сотрудничали непосредственно с производителями консолей. Как только работа над проектом была завершена, дизайнеры относили игру производителю консолей и убеждали добавить её в ряд тех, которые поддерживаются платформой. Ещё не произошёл крах. Игры пользовались спросом, и вокруг было много денег. Хокинс, однако, считал, что видеоигры — это форма искусства, подобная романам и фильмам, и что впоследствии они заслужат того, чтобы их разрабатывали и продавали таким же образом. Будучи подростком, Хокинс основал компанию по настольной игре в футбол, но был вынужден закрыть ее из-за недостатка опыта. В своем интервью он изложил суть того, что позже станет основой его издательской стратегии. «У меня не было достаточных ресурсов, и мне пришлось закрыть компанию». Я понял, что недостаточно разбираюсь в бизнесе, однако он всегда был мне интересен, и я хочу попробовать. Чтобы набраться опыта, начинающий разработчик присоединился к Apple и в конечном итоге дослужился до руководителя отдела маркетинга. К сожалению, из-за растущего разочарования, вызванного тем, что молодая высокотехнологичная компания не в полной мере осознавала культурную значимость игр, которые были просто ерундой, Хокинс решил создать такую компанию, которая соответствовала бы его личным ожиданиям. В подходе Хокинса основаполагающей можно назвать идею о том, что игры нуждаются в активном продвижении и дистрибуции. В отрасли, которая оказалась в значительной степени перенасыщена непримечательными играми, где стандарты качества были низкими, как и ожидания потребителей, более того, разработчики программного обеспечения в основном трудились неким незамеченными. Хокинс, однако, признал, что игры можно продавать так же, как свои продукты продают режиссёры и сценаристы фильмов или писатели книг. По его мнению, громкие имена разработчиков это ключ к продаже игры. Поскольку игрок не может приобрести игру до её официального выхода, он приходит в магазин. И вот тут важно, чтобы маркетинг сработал на 200%. Чтобы сделать акцент на таком подходе, Хокинс изменил название своей компании с Amazing Software на Electronic Arts, вдохновившись Голливудской студией United Artists. Он сместил акцент с разработки программного обеспечения на развитие творческого потенциала. Программное обеспечение было общим термином, который на деле загонял творческие студии в строгие рамки. В то время программисты были наёмными работниками. Изменение, которое продвигал Хокинс, оказалось фундаментальным. Теперь, когда каждый разработчик может написать программу самостоятельно, Он встаёт в один ряд с писателем Ильёй Рок звездой. В дополнение к популяризации разработчиков, компания также начала активно продавать свои игры. И в 1984 году Electronic Arts создала специальный отдел продаж, чтобы обойти действующих дистрибьюторов. В то время компании продавали интерактивные развлечения по розничным каналам, но делали это большими объёмами совместно с другими компаниями. Существующий процесс шёл на перекор стратегии создания популярных проектов, поскольку издатель игр не мог контролировать продвижение своих продуктов, и ему приходилось делить славу с другими. В ответ Electronic Arts сделала приоритетом продажу своих игр напрямую в розницу, создав собственный отдел продаж, компания смогла продвигать свои предстоящие релизы в магазинах и создавать ажиотаж. Добавление игр от других творческих организаций было третьим и следующим логичным шагом компании, что привело к созданию дочерних лейблов EA. Это было сделано для того, чтобы идентифицировать, курировать и добавлять к своему предложению другие игры. Всё перечисленное позволило компании выстроить долгосрочные отношения с розничными торговцами. Для издателя наличие эффективных отношений с дистрибьюторами было ключевым фактором. Продавцы, как я расскажу позже, выполняют важную функцию в распространении информации о предстоящих релизах и помогают создавать ажиотаж вокруг новых проектов. Они также сделают всё возможное, чтобы привлечь как можно больше покупателей в свои магазины. Партнёрство с активным и успешным издателем гарантирует, что полки магазинов всегда будут заполнены новыми играми и что у тебя всегда будет нечто интригующее и привлекательное. Примечательно, что Electronic Arts даже помогла организовать выступления знаменитостей, чтобы привлечь покупателей в магазины, поэтому быстро завоевала большую популярность и даже могла рассчитывать на льготы и выгодные цены при согласовании разрешений на поставку. С тех пор многие компании начали перенимать эту модель ведения бизнеса. Игры перешли к такому циклу разработки, который существует при съёмке голливудских фильмов и обязывает творческие организации осуществлять крупные долгосрочной инвестиций. Чтобы компенсировать очевидный финансовый риск издатели, как правило, полагаются на серию игр, которые способны обеспечить регулярный график выпуска для того, чтобы поддержать постоянный доход, позволяя компании анализировать относительный успех каждой отдельной игры и решать, стоит ли продолжать работу над серией или нет. Таблицу с типичным ассортиментом компании разработчика вы найдёте в PDF-приложении. Разработка многих игр Выходит за рамки бюджета и сталкивается с задержками. Однако не каждая игра способна обеспечить одинаковую финансовую отдачу. Издатель, как правило, старается повысить прогнозируемость результатов своего ассортимента, инвестируя в новую интеллектуальную собственность и расширяя существующую линейку. Для Electronic Arts очевидным примером можно считать успех, которого она добилась в спортивных играх, и теперь каждый год выпускает новое издание своих игр FIFA и Madden NFL. Однако в такой капиталоёмкой модели необходимость расширения неизбежна. К началу 1990-х Electronic Arts выпускала около 100 игр в год, начала приобретать конкурентов и искать способы повышения эффективности своей организации. В течение нескольких лет компания приобрела множество студий, в том числе в 1991 году компанию Distinctive Software, которая была известна своими играми Test Drive и FIFA. International Socket. В 1992 году компанию Origin Systems, известную за игры Ultima, в 1995 году компанию Bullfrog Productions, разработавшую Theme Park, в 1997 году компанию Maxis, создавшую франшизы Sim City и The Sims, известные во всём мире. В 1998 году Tiberon Entertainment, разработавшую игры NCAA Football и Madden NFL, в 1998 году компанию Westwood Studios, известную за Command and Conquer, и, наконец, в 2000 году приобрела компанию DreamWorks Interactive, которая получила известность за игру Medal of Honor. Такой неожиданный подход Electronic Arts трансформировал индустрию во многих аспектах. Во-первых, Северная Америка заняла доминирующую позицию на рынке. После великого краха индустрии японские компании плотно занялись как разработкой консолей Nintendo, Sega, Sony, так и игр. Bandai, Capcom, Konami, Namco, Square Enix, с появлением таких крупных издательств, как Electronic Arts, Activision, Blizzard, THQ, Take-Two и в определённой степени Ubisoft, Северная Америка сравнилась с Японией. Во-вторых, это перераспределило рыночную власть по всей цепочке создания стоимости. Как мы обсуждали ранее, на протяжении 1980-х центром стратегического планирования Nintendo была стратегия вертикальной интеграции, чтобы максимизировать объём продаж своего оборудования. Nintendo гарантировала, что с выходом нового поколения её консолей будут выпущены новые части Mario и Zelda, которые будут стимулировать спрос. Благодаря владению первоклассными студиями Nintendo контролировала большую часть рынка, что заставляло творческие компании соглашаться на диктуемые условия. Чтобы противостоять монополии Nintendo, Electronic Arts поддержала Sega, создавая спрос на свои игры. Electronic Arts и другие сторонние издатели получили рычаги влияния и в конечном итоге вынудили владельцев платформ соглашаться на сотрудничество. Среди традиционных компаний в 1998 году На собственный контент приходилось чуть более 8 млрд долларов или около 62% от общих потребительских расходов. К 2018 году доход от издательской деятельности, контролируемой производителями, снизился до 44%. Такое перераспределение рыночной власти придало отрасли импульс для роста, поскольку доходы, полученные сторонними производителями за период с 1990-х, выросли примерно в 10 раз. В расширяющейся экосистеме большая группа компаний осуществляла контроль над творческой деятельностью и позволяла целям, устремлённым студиям наращивать потенциал, превратив создание игр в искусство и рассматривая гейм-дизайнеров как творцов, а не инженеров, Electronic Arts навсегда изменила облик индустрии. Мы поговорили об уникальной стратегии платформы Nintendo, которая перевернула рынок с ног на голову. различных подходов в студии к найму талантов и о реализации крупных успешных проектов, которые впервые развернула Electronic Arts. И узнали, что у индустрии интерактивных развлечений богатая история бизнеса и инноваций. То есть успех это совокупность креативной бизнес-стратегии и производства отличных игр. По мере того, как рынок развлечений начал меняться, врождённая способность в равной степени определять приоритеты для разработки стратегии и создания контента оказывается неизмеримо ценный прежде чем углубляться в изменения, вызванные цифровизацией, давайте сначала рассмотрим особенности розничной торговли видеоиграми.